Глава 29. Спайс. Где мы? спросил Роберт, медленно поворачиваясь и оглядывая огромную плоскую крышу. Всего несколько зданий были выше этого, и одно из них в четверти мили здания парламента. Ветер жалобно постанывал, пробегая по бетонной крыше, на которой они стояли, и шевеля на них одежду, прежде чем броситься на гранитные каньоны финансовых институтов города и дальше. в пустынный простор понемногу убывающей реки на крыше фондовой биржи наш временный дом сказала Спайс за последние несколько недель мы уже раз шесть переходили с места на место она сдержала слово и пришла к планетарию хотя и на полчаса позже достав им новое обмундирование из-под фальшивой панели на куполе она повела их через город требуя, хотя это было нечестно с её стороны, как решил Роберт, чтобы они не отставали от неё. Роза посмотрела на часы. Было почти половину двенадцатого, и на неё уже начала накатывать усталость, руки болели от непривычной нагрузки, и всё тело было потным, несмотря на холод. Лицо и ладони она испачкала в смазке, потому что то и дело хваталась за трос над головой. Внизу машин было немного, особенно тех, что поворачивали к Tower Bridge. Их пассажиры, наверное, мечтали о доме после целого вечера предпраздничного веселья. Роза не ощущала никакой радости из-за приближающегося Рождества. Она растирала себе плечи и смотрела, как Spice перезаряжает для неё пистолет с тросом. Вероятно, это глупый вопрос, но нет ли здесь места, где можно было бы помыть руки? спросил она. Спайс показал рукой на нечто, похожее на выкрашенную кремовой краской трубу. Вон там. Не ритц, конечно, но неплохо для временного пристанища. Одно место у нас было просто великолепное, на станции Морнингтон-Кренсент, но нас там засекли. А жаль, хорошее было место. Роза поблагодарила и устало побрела в указанном направлении, не снимая с плеча сумку. Роберт долго смотрел ей вслед, а потом повернулся к Спейс. "Скажи", попросил он, усаживаясь на краю крыши и спуская вниз ноги. "За Лион очень не хочет объяснять, что это за беда, в которую вы попали. У вас всегда было так?" "Ну, конечно же, нет". Спейс положила рядом пистолет и тоже села на краю крыши. Никакой беды раньше не было. Было что-то привязывающее нас друг к другу. Наверное, воспоминания о прошлом. Натаниэлу это тоже нравилось. Он хотел, чтобы всё было как раньше. Он говорит, что ненавидит общество, которое выбрасывает человека на свалку, если он ему не годится. Он живёт в придуманном мире, но мне кажется, что нам нужны фантазёры и мечтатели. Не так уж много их осталось внизу. Она легла на крышу, подложив руку под голову, и Роберту пришло на ум, что она здорово рискует свалиться вниз. Понимаешь? Внизу, если ты не работаешь, все считают тебя лентяйкой. Натаниэль говорит, что легче обвинить человека, чем систему, с которой человек не уживается. В её голосе Роберт услышал восхищение за Алианом. она помахала рукой людям усевшимся на другой стороне крыши покурить и поболтать представь что все смогли бы найти там работу не думаю что нам понравилось бы всю жизнь увеличивать прибыли кока-колы или убеждать китайцев покупать цеплят от макнагет что должно быть в жизни ещё кроме желания отхватить свой кусок Ладно тогда почему вы ничего не делаете чтобы помочь обществу спросил Роберт и застегнул комбинезон на груди почувствовав прохладу мы достаточно делаем для общества но не через его системы слишком медленно слишком много концелиарщины слишком мало денег кто хочет отдавать лишнее обществу да люди скорее будут работать в архивах чем помогать старикам такова природа человека Спас приподнялась на локти, чтобы прикурить сигарету, и осветила себе лицо неярким пламенем вспыхнувшей спички. Как же вы тут проводите время, спросил Роберт. Не могу понять, что вы тут делаете. Спас улыбнулась ему. Правильно ты не понимаешь и не можешь понять, ответила она с ласковой усмешкой. От чего вдруг пременилась, стала совсем другой, более дружелюбной и красивой в ореоле светлых вьющихся волос. Здесь очень красиво. наверху. Уже 60 лет мы тут, а внизу никто ничего не заметил. Интересно, что от нас останется к концу недели, произнесла она с вопросительной интонацией, но так, словно её это вовсе не касалось. Кажется, тебя не очень волнует, если ты всё это потеряешь. Ты хочешь знать? Нам говорят, что жизнь на крышах всегда была замечательно организована. А теперь все системы надо чинить и менять. Да и с каждым днём здесь становится всё грязней. На многих новых зданиях установлены камеры наблюдения. Дело времени. Рано или поздно система развалится и нас обнаружат. Техника до нас доберётся, и мы кончим в тюрьме. По крайней мере, теперь мы выходим из игры, не уронив нашего знамения. Она поглядела вдаль на пустые общественные здания. Ветер легонько шевелил её волосы. Но я всё равно останусь тут до конца. Лучше мне упасть с крыши, чем умереть дома, вставившись в видео. 6 лет я здесь и 6 лет смотрю, как всё разваливается. Те, кто мог бы восстановить систему, соблазнились другой жизнью. Натаниэль хороший человек. Он делает для нас всё, что может, но он проиграл. Он надокурил сигарету и шурнул её вниз. Роберт подался вперёд, поглядеть, как крошечная красная звёздочка с спиралью летит к земле, а Спайс уставилась в чёрные тучи, собравшиеся над их головами. Роза была поражена. Внутри трубы было несколько помещений: душ, туалетные комнаты, операционный зал с компьютерами, а также кухня и склад с разными приспособлениями для лазания по крышам и оружием. Вода в душе оказалась горячей, потому что подогревалась благодаря присоединению к горячим трубам биржи. Через несколько минут она почувствовала себя словно родившаяся заново. Удивлённая она приблизилась к белому пушистому полотенцу, которое держал в руках Залиан. "Ладно, я закрываю глаза", сказал он и открыл один глаз. Роза выхватила у него полотенце и завернулась у него. Ну давай я, по крайней мере, вытру тебе спину. Его светлые глаза сверкали весельем. Что ты думаешь о нашем временном пристанище? Удивительно, во что ты можешь превратить забытую собственность. Роза позволила Заляну вытереть ей спину. А зачем компьютеры? Они у нас подсоединены к бирже, сказал он, удивившись её вопросу. Газ для кухни из той же системы это ли придумал надеюсь ты рада что ему удалось бежать он цел и невредим я рада искренне подтвердила роза а симон от него покончего нет однако он сумеет за себя постоять вот зальян протянул ей наглаженную одежду ты не хочешь выйти пока я одеваюсь спросила роза подталкивая его к двери нет но я выйду Роза плотно закрыла дверь. Ей было не по себе от его смены настроений, словно он реагировал на каждую новую ситуацию только на эмоциональном уровне, не заглядывая в будущее. Неудивительно, что у его людей не высок моральный уровень. Откуда им знать, что он будет делать в следующую минуту. Надев комбинезон и застегнув молнию, Роза вышла в операционный зал. С трудом сдерживая живот, она обходила компьютеры, едва взглядывая на них. Даже после душа у неё не перестали болеть руки. На одном из экранов она увидала список гигантских корпораций типа NatWest, Pepsi, IBM, причём каждый имел свой номер. Её любопытство стало ещё сильнее, когда она вызвала на экран информацию о NatWest. На экране появился длиннющий список имён, дат, денежных ресурсов. Она всё ещё не могла оторваться от увиденного, когда позади неё открылась дверь. "Роза, чтобы всё в порядке?" Холодный воздух влетел в комнату, когда вошёл Роберт. "Руки болят. У меня так просто отваливаются." "У меня тоже. А так всё хорошо. Я уже иду." Ничего он тут устроился, заметил Роберт, оглядываясь. Интересно, зачем ему компьютеры? Я как раз тоже об этом думала. Давай спросим? Ты всё равно не получишь прямого ответа. Роза прошмыгнула у Роберта под рукой и вышла на крышу. Роберт, он ждёт, когда ты отдашь ему вторую тетрадь. Я с ним поторгуюсь. Информация за информацию. Придётся довериться, если уж нам надо друг другу помогать. Хорошие слова, малыш, сказала Роза, хлопнув Роберта по спине. Пойдём посмотрим, как получится на деле.